Глава 22. Тени и свет. На нашей планете, в нашем обществе, есть порядок. Кто-то служит и кто-то правит, кто-то трудится и кто-то отдыхает, кто-то сражается и кто-то умирает. Каждый должен следовать своим путем, у каждого своя цель ради блага. Без такого порядка все погрузится в хаос и войну. Без такой цели все погибнет. Раздел первый. Вторая заповедь Кодекса Боя. Темноты. Хотя бы одного единственного мгновения темноты. Одного короткого перерыва в этой бесконечной бомбардировке светом и болью. Миг темноты, чтобы забыть о кандалах, ставших частью его, соединивших его руки, ноги и шею с остальной стеной». Миг темноты, чтобы отвлечься от проводов, вьющихся, как угри, по телу, зарывающихся в него, чтобы не замечать воткнутую в пупок питательную трубку. Сягачайно хотелось закрыть глаза и забыть о штуковине на плечах, о пульсирующем холодом стальном шлеме, давящем на череп и о трубках, торчащих из ушей. Миг темноты. И тогда он, возможно, вспомнит мир за пределами этой тюрьмы. Мальчика в лицее. И его друзей, чьи лица стираются из памяти, свое жилище до лицея, залитый солнцем остров, прохладный черный песок между пальцами ног, теплое море и соль на лице. Но закрыть глаза и получить желанную передышку ему не позволяют. Веки приколы степлером, так что он может только таращиться и раздевать рот. Возможно, тюремщики знают, что если сяга смежит веки, он скользнет сбежит в темноту подальше от боли их пытливых глаз. Его держат живым и бодрствующим, чтобы наблюдать, экспериментировать, мучить. Служители по ту сторону стекла не похожи на его подругу Ксеналию. Они не лечат, но прощупывают острой сталью, электричеством и светом, наблюдая за его реакциями и бесстрастно общаясь между собой. Сега ничего другого не оставалось, как беспомощно наблюдать за служителями в их светлой, стерильно чистой лаборатории, где они сновали от машины к машине. Он попытался заглянуть дальше, в длинный коридор, заканчивающийся огромной стальной дверью, возле которой стоял надзиратель. Кто-то из служителей нажал кнопку, и электрический разряд ринулся по позвоночнику. Сяга скорчился от боли, хотя с пересохших губ не сорвалось ни звука, и слезы не вытекли из глаз. Другой служитель Взглянул на экран и небрежно поднял руку. Сяга знал, что означает этот жест. Еще заряд. Новая порция боли. Нервы полыхнули огнем. Но Сяга уже привык к запаху собственной горящей плоти. Два служителя встали и прошли в дальний конец комнаты, где отчитались о своих наблюдениях старику с пергаментной кожей, который почти не вставал с кресла. Он сидел перед лайтбордом, похожий на цаплю в ожидании рыбы, выискивая глазами-бусинками какой-то секрет на экране. Бесконечными пытками руководил этот старик. Даймё хотели понять Сего, хотели выяснить, как удалось ученику второго уровня победить Голиафа. Они били электрическим током, чтобы активировать дремлющую энергию, которая, как они предполагали, таилась в мальчишке. Они выискивали его секреты, тайну его силы. Вот только сам он никакой силы в себе не чувствовал, а чувствовал только боль и въявшуюся в кости усталость. В таком состоянии он пребывал с тех пор, как надзиратели вытащили его из флайера и принесли по безмолвным тюремным коридорам. Служители вернулись на свои места. Один снова встал у кнопки боли и протянул руку, чтобы послать очередной заряд. Но рука повисла в воздухе, потому что потолочные лампы внезапно вспыхнули красным — Все три служителя засуетились. Сего не слышал сигнал тревоги, но видел, с каким раздражением. Главный служитель прокричал что-то в коридор. Дежуривший там надзиратель приблизился и остановился, указывая гигантской стальной рукой вверх на мигающие огни. А потом исполнилось заветное желание Сего. Нет, закрыть глаза он не мог, но свет в его камере и во всем длинном коридоре внезапно погас. Один из служителей в отчаянии стучал по панели — Другой приказывал что-то надзирателю, кивая на большую стальную дверь в конце коридора. Наконец мех повернулся и потопал в указанном направлении. Служители замерли в напряженном ожидании, следя за ним. На руке надзирателя запульсировал голубой свет. Заряжалась спектральная пушка. Внезапно Сяга ощутил запах горящей плоти, горящей плоти Джобы. Он отчетливо увидел зияющую дыру в теле друга после выстрела и лицо, с которого исчезла, всегдашняя улыбка. Хотя многие воспоминания о жизни за пределами тюрьмы выблекли, сцена смерти Джобы сохранилась во всех деталях. Зачем надзирателю заряжать пушку в охраняемой тюрьме? Стальная дверь вдруг прогнулась в середине, что казалось невозможным для предмета столь массивного и прочного. Надзиратель осторожно шагнул в сторону от нее и дал знак служителям отойти — Дайме поспешно вернулись в лабораторию, не сводя глаз с двери. Металлическая панель содрогнулась, и выпуклость образовалась в другом месте. Что может так воздействовать на нее? Другой мех ломится внутрь? Надзиратель отступил еще на шаг и поднял уже полностью, судя по интенсивности свечения, заряженную пушку. Служители укрылись за столами и стульями. В центре двери образовалась воронка. Металл лопался и заворачивался внутрь, обретая сходство с клыкастой пастью прожорливого зверя. Через отверстие в коридор хлынул густой белый дым. В образовавшийся пролом пролезло странное существо. Оно было маленьким по сравнению с надзирателем, но все его обнаженное тело испускало пульсирующий свет. Существо приближалось к меху. Стальная рука дернулась, Спектральная пушка выпустила заряд, и незваного гостя окутала яркая голубая вспышка. Даже за стеклом в камере, прикованный к стальной стене, Сега почувствовал натиск этой энергии. Свечение объяло его целиком. Пронизало, вызывая легкое покалывание. Один из служителей повернулся и указал на Сега что-то крича, остальные смотрели в коридор. Обнаженный человек вышел из дымящейся воронки и двинулся к надзирателю, который торопливо отступал в лихорадочной спешке, перезаряжая пушку. По рукам и ногам незнакомца пробежали энергетические змейки, и Сега почувствовал реакцию своего собственного тела. Мышцы окрепли, напряглись, стальные оковы на предплечьях и лодыжках, и ошейник расплавились, будто их и не было. Сега сполз на пол, наблюдая за пришельцем, который вдруг бросился на противника. «Надзиратель...» Поднял руку, пытаясь защититься, но ему не доставало быстроты и ловкости. Ударом кулака обнаженный пробил защитное стекло, и пилотская кабина окрасилась голубой кровью. Меха прокинулся, а окутанный белым туманом пришелец направился к лаборатории, где сгрудились служители. Всего ощущал ужас, исходящий от сжавшихся тел, и поглощал его, как сладкий нектар. Он посмотрел вниз. Его собственное тело, слабое и дрожащее, менялось на глазах. Потоки энергии пробегали вверх и вниз по ногам, животу, плечам и рукам. Энергия проснулась и заговорила с ним, раскрывая секреты. Он понял, кто пришел. Сяга поднял голову. За стеклом в лаборатории вершила суд смерть. Два скорчившихся трупа, в каждом из которых зияла дыра размером с кулак, лежали на полу, и пятна голубой крови блестели на лабораторном оборудовании. В глазах главного служителя, чье лицо давило на стекло, застыл ужас. Стекло разбилось, и старый даймё полетел головой вперед в камеру. Его убийца перешагнул через труп и встал над лежащим на полу Сего. «Привет, брат!» Сего поднял глаза. Обнаженное тело Сайлоса пульсировало мощнейшей энергией. Сега попытался заговорить, но из горла вырвался только сдавленный хрип. «Как?» «Теперь я здесь, брат», — мягко произнес Сайлос, протягивая руку. «Бояться нечего». Сега схватил эту руку и поднялся, глядя Сайлосу в глаза. Брат криво усмехнулся. Сега помнил эту усмешку, коризненную снисходительную, как будто Сайлос владел некой тайной. «Началось», — сказал Сайлос. Сега крепко сжал его кисть, и энергия запульсировала между двумя братьями. «Что? Началось?» — спросил Сего. — Поток, — сказал Сайлос. — Началась наша война против Даймео.